Глава 89. девятая. «Большое яблоко наносит ответный удар». Мы с Хадсоном проснулись, позавтракали в постели и долго бездельничали, смотря Netflix, но в конце концов он сказал, что хочет пойти в свою комнату и принять душ. Он отсутствует уже около часа, когда в дверь осторожно стучит моя кузина. Я открываю и вижу, что она пытается не глазеть, но очень даже глазеет на мою кровать. Я закатываю глаза, но невольно краснею. Хадсон у себя в комнате. Он принимает душ. Она ухмыляется и потирает руки. «Я хочу знать все детали!» Я отворачиваюсь, чтобы она не увидела, что я покраснела еще гуще. «Ну нет, ни за что!» Она дуется. «Как хочешь». «Но когда и у меня появится своя пара, я тебе ничего не скажу». Идет, я фыркаю. Она собирается плюхнуться на кровать рядом со мной, вероятно, чтобы начать допрос, когда раздается еще один стук в дверь, и слышится голос Иден. «Поторопитесь, у меня полно еды!» Мэсси открывает дверь, и Иден входит, неся пакеты с едой, от которых очень вкусно пахнет. Я вскакиваю, чтобы взять у нее пакеты. Сейчас у меня зверский аппетит. «Что бы у тебя тут ни было, я беру все. Она смеется. «Это Нью-Йорк, детка. Тут есть шаурма, картошка фри, долма и чизкейк. Всё, что нужно дракону, чтобы его или ее потянуло в сон. Но вампирам придется добывать себе пищу самостоятельно». Я высыпаю содержимое пакетов на туалетный столик, и беру себе картошку фри. Не проходит и минуты, как в открытом дверном проеме появляются Лука и Флинт. «Боже, тут определенно пахнет домом!» — с блаженным стоном говорит Флинт. «Иден, ты просто прелесть!» Он звучно целует ее в макушку, но она только закатывает глаза. «Кто сказал, что тут есть что-то и для тебя?» «Как то?» «То сообщение, которое ты прислала мне пять минут назад...» и в котором говорилось, что я должен немедленно идти в комнату Грейс». В качестве доказательства он показывает свой телефон. «Должно быть, тогда моим телом завладел кто-то другой», — парирует она и сразу же кидает в его сторону завернутый сэндвич. Вошедший Хадсон ловит его перед самым носом Флинта. «Иден, тебе не следовало так стараться», — сухо замечает он. «Приятель», — Флинт щурит глаза, — А «Отдай мне сэндвич, и никто не пострадает». «Я уже трясусь от страха», — Хадсон поднимает сверток, и его рука не дрожит. Я кидаю Флинту огромный ломоть чизкейка. «Съешь сначала десерт. В конце концов, ему надоест мучить тебя». «Ты так думаешь?» — сомнением в голосе спрашивает Флинт. «Когда речь идет обо мне, он довольно быстро перестает валять дурака». «Это потому, что он не хочет, чтобы его пара ненавидела его», — возражает Флинт, отломив вилкой кусок чизкейка. «Но если его возненавижу я, ему будет плевать». «Это точно», — соглашается Хадсон, плюхнувшись рядом со мной на кровать. «Я начинаю предлагать ему чизкейк. Я даю только те советы, которым готова следовать сама». Затем краснею, поняв, что я делаю. «Прости, я...» Забыла. Он качает головой. Ничего страшного. Но когда он смотрит на меня, в его глазах есть нечто такое, от чего меня обдаёт блаженным теплом. Так что будет сегодня вечером? спрашивает Мэйси время от времени закидывая в рот картошку фри. И что нам надо надеть? Мы будем гулять или... Флинт смеется. «Вероятно, гулять мы будем не так уж много. Но надень что-нибудь удобное и возьми куртку». Мэйси гримасничает. «Это мне ни о чем не говорит». «Я знаю». Он выглядит очень довольным собой. «Лука, сделай что-нибудь со своим бойфрендом», — хнычу я. «Я с ним уже много чего делал», — отвечает Лука. «Так что тебе надо выражаться поконкретней». «Да ладно!» Блин, смущен, но одновременно явно доволен, а Мэйси прыскает со смеху, как и все остальные. Иден говорит. «Как мило!» Затем забивается с Лукой, который тоже определенно очень горд собой. А я смотрю на все это с широченной улыбкой на лице, потому что об этом я вчера и говорила, Нури. Вот за что я борюсь. И если придется, умру.